«Слушаю, вы ведь сейчас Прохора с Ерофеем искать будете. А я про них такое знаю!» Заговорщически пропела она и сразу уточнил. «А скажите мне, вот как на духу в милицию девок берут?» «Зачем?» «Не сразу включился я. То есть берут?» «Конечно. А вам-то зачем?» «Надо!» — уклонился она. «А тогда еще вопрос важный для вас имею. Мильционерам вообще жениться можно? Или им и впрямь серьезные отношения, уставом внутренней службы возбраняются, и поп такие браки без благословений бросает, венчать отказываясь, потому к его самого посадят? Да что за бред? Маня! «Мне правда некогда, у меня дела, давайте мы эту ерунду как-нибудь в другое время обсудим, а?» «Ну, еще вопросик один, маленький», — не с мне пройти румяная кузнецов дочь. «А вот, ежели один милиционер на другом женится, это можно?» «Можно!» — сорвался я. «В демократическом западном обстигея можно все. Но боюсь у нас столь энергичных шагов...» По защите прав сексуальных меньшинств даже цариц не одобрит. — То есть можно? — Ага. — Тогда пишите мне в штатный лицейский, в самом младшем сотруднике. Я замуж хочу. — Мечка! — прозрил я. Маняша стыдливо кивнул Я говорил, что он успешно наворотил дело в другом месте. Так вот оно, именно здесь. — Разбирайтесь с новой невестой, дорогой Никита Иванович. — Ладно, идемте в село, все расскажете по дороге. Нет, если кто чего не так подумал относительно нравственного и морального облика нашего парня, то зря. Девушку на пальцем не тронул, даже на робкий поцелуйчик не пошел. То ли меня боялся, то ли Манинова, папа кузница Но наплел он ей семь километров дольше шоссе по мотогоночной трассе пешкадрала Обнадежил, короче. Любовь, морковь, страсть мексиканская, и увезут тебя я в тондру, А потом и заявил конкретным текстом, что по зрелому размышлению жениться никак не мойдет, и в отделении все только между собой браками считаются, от того милиционеры плодятся. Ну, Девка, дура, поверила, поплакала, а потом она направилась к нам со светлой идеей. Возьмите на службу, гражданин участковый, так к нему возьмите отженить, мне отвертится. Гремня. Так возьмете ли? Подумаю, — временно выкрутился я, тоже решив использовать сложившуюся ситуацию, — к нам ведь кого попало, не берут. Надо пройти... Собеседование у царя, принести серьезные рекомендации, пройти кандидатский стаж. Ну, показать себя одним словом. Показать себя? Махом забурела маняша обеими руками, прикрывая пуговки сарафана на высокой груди. Вот, ей-богу, если эта девица способна хоть что-нибудь понять неправильно, она поймет неправильно. «Я имею в виду, что вы могли бы помочь нам в расследовании. Давайте вместе пройдемся по всем дворам. Вдруг кто-то все-таки знает, где примерно искать близнеца в Вуянах». «А, «А, в Ян там, в смысле?» С явным облегчением выдохнула она и решительно взяла меня за рукав. «Так это охотно, от всей души покажем, на что я способна». «Я согласился». «И правильно». Она же местная, поэтому дальше дело пошло веселее. Здрасти, дяди Федот, как здорово, как нога к непогоде, как под ребром не дарит. Ой, да ну, ой, быть не может. Ой, а как это? Ой, ну так подлечитеся. А? а где прохоры с братом соль брали не ведать? Жаль, жаль, ну да бог вам судья. Здрасте, тетка Серафим. Как муженек тваш. Все пьет, все горькое, все без просух. А вот есть, говорят, средство наверное. Только вы скажите, откуль Ерофей с братаном солизли вот она как так значится? Ага, ну тогда я средств в том ничего не ведаю.